Адриена была поражена Ее бледность сменилась ярким румянцем Она, не говоря ни слова, схватилась за сердце Граф де Монброн, испуганный внезапной переменой в лице Адриены, бросился к ней Боже, боже, бедное дитя, что с вами? Она не отвечала, только пыталась показать жестом, что все в порядке Да и сам граф увидел, что лицо Адриены проясняется Вместо горькой иронии и презрения лицо Адриены, казалось, приобретало выражение неизъяснимо сладкого волнения. Она как будто с наслаждением прислушивалась к чувству счастья, овладевшему ее душой, и боялась потерять хотя бы частицу этого дивного ощущения. На мгновение она подумала, что, быть может, ошиблась, и неправильно поняла, и поэтому переспросила графа. Но... Но это правда? Что? Что? Ну, правда то, что вы сказали. Господи, да что я вам сказал? Но, ну, что принц Джальма... А, любит вас до безумия? Да. Увы, это действительно правда и к несчастью. Нет, нет, не к несчастью. Зачем вы так говорите? Что вы сказали? Но а, это женщина. Какая женщина? Ну, ну та. Да кто же кроме вас может быть ею? Как? Как? Так это была я. Ну, конечно. Неужели я одна я? Честное слово, честное слово. И поверьте моей опытности, я никогда не видал более искренней и трогательной страсти. И никогда в его сердце не было другой любви, кроме любви ко мне. Никогда, дитя мое. Однако, однако мне говорили... Кто? Господин Роден. Что, Джальма? Через два дня после свидания со мной безумно влюбился. Вам сказал это господин Роден? Да. Но ведь это он сказал Джальме, что вы любите кого-то другого. Я? Ну да. Это-то и приводит в отчаяние несчастного юноша И меня приводило в отчаяние то же самое. Так значит, вы его так же любите, как и он вас. Люблю ли я его, граф? Да я не могу. А, это кто-то из ваших людей. Успокойтесь. Не думаю, что они должны знать лишнее. Войдите! Что вам угодно, Флорина? Только что приходил господин Раден. Не желая тревожить вас, он ушел, предупредив, что вернется через полчаса. Угодно ли будет мадемуазель принять его? Конечно, просите его, как только он появится. Хорошо, госпожа. Флорина вышла, а глаза Адриены вспыхнули от негодования при мысли о коварстве Родена. Р Ага, старый плут Недаром я никогда не доверял этому ханже Значит, через полчаса Подождем Подождем